Эдисон лишь на пути к вершине своего могущества. Это человек, который покажет нам, чего в состоянии и достигнуть химия, ибо он подлинный исследователь, видящий в знании, к которому он безустали стремится, исключительное средство для достижения мирового прогресса. Он не принадлежит к числу тех цеховых ученых, которые только и делают, что накапливают знания.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 Одно время он питал ненависть к современному прогрессу во всех его видах, особенно если он оказывался связаным с углем и шумным движением. Это почти граничилось с литературной аффектацией. Со временем он научился любить строй современной жизни, и хотя это интересно, еще интереснее, что это произошло на с семидесятом году его жизни.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 каким он его любил. Джон Берроуз, Эдисон и я, вместе с Гарвием Файерстоком, совершили ряд путешествий по стране. Мы ездили караваном автомобилей и спали в палатках. Однажды мы проехались по Адирандагским горам, другой раз с севера на юг по Аль-Леганским. Наши поездки были чудесны, но понемногу они стали привлекать к себе слишком большое внимание.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 И убегает с добычей во время замешательства народов. Нам не следует забывать, что, несмотря на одерженную нами военную победу, миру до сих пор не удалось разбить на голову подстрекателей, натравивших народы друг на друга. Не следует забывать, что война ведь искусственное зло, которое, следовательно, может создаваться применением определенных технических приемов, кампания военной травли.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 Да это и безразлично для меня, но я полагаю, всякий согласится со мной, что мир находился бы сейчас в лучшем состоянии, если бы представилась возможность уже в одна тысяча девятьсот шестнадцатом году окончить войну, ибо победители истощены своими победами, а побежденные своим сопротивлением. Никто не извлек выгоды из войны, ни почетной, ни позорной.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 Вооруженные столкновения могут лишь в крайнем случае вызвать в воюющих душевное состояние, в котором они готовы обсудить, из-за чего они собственно воюют. Как только мы вступили в войну, все фордовские предприятия были предоставлены в распоряжение правительства. До объявления войны мы определенно отказывались от выполнения военных заказов для какой-либо из воюющих сторон.